Часть 5. 1. 16 февраля 1919 года Нарком Юст принял постановление о вскрытии всех мощей на территории страны. Новая власть начала антирелигиозную политику, стараясь искоренить, как ей казалось, старые царские предрассудки и лишить народ того самого опиума веры. На следующий же день патриарх Тихон издал указ об устранении поводов к глублению над святынями. Но тот, конечно, ничего не решил. В апреле того же года открыли мощи преподобного Сергия, в течение двух часов снимали на камеру процедуру. На пленке явно видно, как осторожно монах Иона снимает покровы, схимнические одеяния, разматывает пелены. Павел Флоренский стоит неподалеку, он вспоминал потом, что весь храм затопило благоухание, когда открыли раку. Засима никогда не рассказывал, что там происходило на самом деле. Но Краниди, ставшим потом старостой Лавры, говорил, что свой крест он будет нести долго, на Голгофу. Если кто-то и думал, что покажет святыни в неприглядном свете, и что люди отвернутся от церкви, то все случилось совсем иначе. Верующие почти штурмом взяли храм, и заполонили всю территорию обители, когда прошел слух, что будут вскрывать раку святого. А после, когда открытые мощи выставили на всеобщее обозрение под стеклом, все собравшиеся потекли поклоняться преподобному. 2. На следующий год лавру закрыли, а монахов разогнали. Самуила это известие подкосило. Несмотря на все, что творила новая власть, он не мог даже представить закрытие обители. Все, что угодно, но не это. Даже смерть старшего любимого брата Георгия не так его поразила. Преждевременная, тяжелая, бессмысленная. С недавних пор Самуилу любая смерть казалась бессмысленной. Что глубоких старцев, что молодых людей. Самуил заболел, промучился в нервной горячке несколько недель то вроде идя на поправку, то снова впадая в бред и метание. Он совсем исхудал, ослаб. София, преданно ухаживавшая за мужем, все это время мысленно готовилась к худшему. Она отослала младшую дочь к пороскеве, не подпускала никого ни из родственников, ни из добрых приятелей в дом. В моменты особого возбуждения сумил страшно кричал. «Как же ты...» «Такое допустил! Как, Господи, Господи!» А Затем впадал в тяжелое муторное забытье. В минуты редкого прояснения его начинало сильно трясти, клацали зубы. При попытках встать в кровати он падал, расшибался до черных синяков. Казалось, что выхода нет из этого кошмара. Старый друг Бобенцовых, доктор Смоляков, каждый день приходил к больному, но не решался применять в лечении ни селитру, ни соли, которые обычно использовали в таких случаях. В нервных болезнях доктор был не силен, поэтому единственное, что он предлагал и в чем помогал Софии, это усиленное питание, охлаждение при высокой температуре, согрев при низкой. И доктор умолял никогда не вступать в споры с больным, не потакать его бреду, даже если кажется, что он говорит разумные вещи. Когда крики и метания стали совсем уж невыносимыми, И без перерывов следовали двое суток. София попросила заглянувшего было Смолякова бежать в Никольскую церковь и звать священника для соборования и причащения. Однако стоило ей закрыть за доктором дверь, как Самуил успокоился, перестал кричать, открыл глаза и слабым голосом попросил. «Софиюшка, мне бы водички, очень пить хочется». Священник в сопровождении Смолякова прибежал через четверть часа К этому моменту больной совсем оправился и всем застенчиво улыбался, извиняясь за беспокойство. «Я, дорогие, наверное, с простудой лежал несколько дней, а вы переживали. Ничего не помню, только белая личка Софиишки». Смоляков с недоверием смотрел на друга и пациента. Он помнил, что после длительной нервной горячки больные не всегда помнят, что творили. Но и в полное сознание он никак не мог поверить, Он своими глазами видел все, что творилось последние дни. Сам держал больного, от чего у того остались синяки на запястьях и плечах. Самуил Ермолаевич, ты почти три недели пролежал в горячке. Не с простудой!» Самуил охнул. Три недели? Но я ничего не помню. Три. Полгода Самуил приходил в себя после той болезни. После того, как он очнулся, все боялись ему рассказывать о закрытии лавры, не давали газет в руки, но постепенно состояние его улучшилось, вернулись силы, вернулась жажда жизни и память о закрытии монастыря. Смоляков разрешил вернуться к службе лишь к осени, а лето прошло в семье Ухолова, у старых приятелей Самуила. В праздности в разрешенных нетрудных работах в огороде и с мелкой живностью. Когда пришел жаркий июль, Самуил попросился на синокос, проводя все дни в полях и ночуя в стогах с другими косарями. Ему нравилось ночами смотреть в ясное звездное небо, размышлять о своем, вспоминать безоблачное детство в Мордвиновке, отца, который и научил его косить траву, те особенные яблоки старую толстую повариху, которая варила самое вкусное варенье на свете, пегую жучку с хриплым лаем, огромных злых белых гусей. Все нынешнее казалось ему, напротив, очень далеким и ненастоящим, как будто ему сейчас двенадцать, только-только закончились уроки и экзамены, а он приехал к отцу на лето. Нет никаких забот у гимназиста, кроме неуда по латыни, который придется исправлять в сентябре. Да и то сказать, за что неут, а за непрочитанного светония, чтобы ему пусто было тому святонию Товарищи все тоже разъехались по домам, обещая писать обстоятельные письма, но, конечно, все поглощены важнейшими заботами лета, отдыхом, наслаждением жизнью, играми, а никак не гимназическими упражнениями с пером и бумагой. А потому встретятся они уже в конце августа, вытянувшимися, повзрослевшими и будут рассказывать все-все новости друг другу. Если бы все было так. 4. Жизнь между 20 и 29 годами пролетела очень быстро и незаметно. Между обычной судейской службой с несколькими годами вполне сытого и даже относительно спокойного существования, закрытием церквей, растеревенелыми усилиями по ликвидации безграмотности и какой-то беспрецедентной жаждой новизны. С парохода современности сбрасывались не только Пушкин с Достоевским, но и все, о чем не мог даже подумать Маяковский в 1912 году. Самуил выписывал газеты и с любопытством читал перед обедом, особенно ему нравилась литературка и всякие фильетоны. Службы в церкви стали целым событием, а вот театры и кинотеатры, филармонии, клубы и библиотеки открывались как грибы после дождя. Нельзя было сказать, что это плохо сказывается на горожанах, но как будто за всем этим калейдоскопом удовольствий забывалось что-то важное, что-то очень ценное. Весной 1927 года заболела София. Все еще практиковавший врач Смоляков осмотрел свою давнюю пациентку и велел уезжать в деревню. На свежий воздух и отдых он решил, что боли и скверное самочувствие женщины от нервного перенапряжения. В Ухлове, куда уехала вся семья, действительно Софии стало лучше. Вернулась была и ее жизнерадостность, хотя спина продолжала время от времени болеть. Да и в целом многое ей приходилось делать через силу. Самуил, находясь рядом с женой вдали от городского обычного быта, снова взялся служить псаломщиком в местной белоснежной, парящей над всеми строениями Троицкой церкви. Здесь ему казалось, что все по-прежнему, что и не менялась власть, и не ломали привычный уклад. Почти год Бубенцовы прожили здесь, Евдокия трудилась в местном колхозе, щитоводом, выполняя нетрудную для себя работу, а София... Преимущественно отдыхала и иногда пела в церковном хоре, если позволяла самочувствие. К несколько раз в Ухолове сватались завидные женихи. Но ей замужество было почему-то неинтересно. А может быть, старый наказ отца так впечатался в ее память? Вежливо послушав сватов, она, даже не советуясь с родителями, всем отказывала, как делала и раньше в Рязани. 5 следующие два года Самуил Ермолавич промыкался между Рязанью и Ухоловом, пытаясь не забросить судейскую службу и жену с дочерью. А к 1929-му, совсем устав от вечных поездок, вышел в отставку и окончательно поселился с семьей. Душа его рвалась в паломничество, по святым местам, но многие обители закрыли и сделали музеями а самым милым его сердцу и теперь самым доступным был троицкий храм. Здесь он попросился в постоянные псаломщики на клирос, руководил хором из трех часто менявшихся старушек, и как будто был абсолютно счастлив. Ему показалось, что, наконец, началась настоящая жизнь, наполненная красивая, спокойная, без вынужденных компромиссов, пускай и пришлось продать почти все имущество, включая так им любимый граммофон, и всю обстановку оставить новым жильцам. Ведь все приходящее, все временное, как говорил Засима. А потому зачем ему теперь и те кровати, и дубовый стол, и красивый шкаф для безделиц и книг, хотя иногда все равно становилось жаль. И толстого персидского ковра, изящной швейной машинке на кованом столике и роскошной лампадке, которые он подарил старому своему другу Смолякову. Однако и в Ухолове сложилась уютная жизнь в скромном деревенском домишке на четыре крохотных комнаты. София устроилась в местную больницу, ухаживала за лежачими пациентами, хотя собственное здоровье стало ее подводить все чаще и чаще. Весной 1930 года Смыла рукоположили в диаконы, и направили в соседнюю деревню Мары. Тогда-то он только вспомнил напутствие у грязского старца, а сердце его, наконец, успокоилось. София была не в восторге от затеи мужа. «Самоша, ты же лишенцем станешь. А я раньше ходил на выборы, что ли, Софишка?» Как всегда, Самуил улыбался, что-то прикидывая в уме. Чуть больше года он отслужил диаконом, а в начале 1931 года, сразу после Рождества, был рукоположен в Иерии. Жизнь потекла размеренная, хоть служить и не позволяли, как раньше, но воскресения и большие праздники по-прежнему проходили торжественно и при большом стечении народа. Марцы полюбили своего нового батюшку, относились к нему с уважением, особенно полюбили после того, как он пристроил при церкви глухого сироту Петьку. 14-летнего парнишку, которого София выходила после гнойного атита. Больницы в Марах не было, ближайшая находилась в Ухолове, где София проработала несколько лет, поэтому многие приходили за советом и помощью в дом Бубенцовых. 6. К концу 1935 года к Софии вернулись сильные боли в спине и животе. Пришлось ехать сначала в Ухолово, а затем уже в большую больницу Рязани. Врачи в Ухолове разводили руками и не могли понять, в чем проблема. В Рязани доктора дружно решили, что у пациентки рак, вызванный тяжелой жизнью и слишком большим количеством беременностей и родов. Предложили операцию без каких-либо гарантий, что женщина ее попросту переживет, либо морфий для облегчения боли. Врач, измученный ночными сменами в больнице, вышел в коридор, чтобы поговорить с Самуилом. А чего вы хотели? Ваша жена выносила и родила восемнадцать детей за десять, что ли, лет. Одни двойни, а потом отказалась от супружеской жизни и от деторождения. Да и какая у нас всех жизнь была последние годы? Конечно, думаю, что ей осталась от силы несколько месяцев. Врач затянулся самокруткой и выпустил в сторону густой дым. Но как же? Боли были десять лет назад. И врачам Софии показывалась. Врач развел руками. «Мы не знаем ни причины этой болезни, ни способов лечения. Я могу оставить больную в госпитале, здесь за ней будет уход». «Нет-нет, ни в коем случае, я сам буду ухаживать за женой», твердо ответил Самуил и шагнул в кабинет. София сидела на кушетке, бледная и отрешенная. Ей тоже все объяснили, она понимала свое положение. «Домой?» — спросил Самуил. «Домой», — ответила София. Врач написал длинное письмо для коллег Ухолово, выписал рецепт на морфий и отпустил Читу домой. София против всяких ожиданий прожила почти год, чаще отказываясь от обезболивающего, но иногда без него было не обойтись. За ней ухаживали Евдокия и Самуил. Часто приходили марские кумушки и церковные старухи. Параскеве решили не сообщать о болезни матери, Всем казалось, что так будет правильнее, чем рвать сердце. Семь. — Ну, поповская отродье, будем сейчас протоколировать, отвечать четко, без выкрутасов. Молодой НКВДшник Василий Игнатюк с отвращением сплюнул. — Да, товарищ Игнатюк, — кротко ответил Самуил, стараясь слабо улыбнуться. — Не лыпься мне тут шваль, у меня папаша тоже попом был. Я его собственноручно отправил куда следует. Теперь червей кормит. Понял?» Он ударил кулаком в плечо заключенного. «Не надеясь на снисхождение к седым мудям!» Протокол допроса от 7 ноября 1937 года. Вопрос. Когда, где, за что арестовывались и судились? Ответ. 25 сентября 1937 года арестован по подозрению в контрреволюционной и антисоветской агитации. Суда ожидаю. Вопрос. Назовите лица, осужденных и высланных в 1937 году за контрреволюционную деятельность, с коими вы поддерживали связь, и укажите, где они сейчас. Ответ. Никаких не знаю. Ни с кем связь не поддерживал. Вопрос. В каких контрреволюционных организациях, когда и где вы вообще состояли? Ответ — ни в каких. Вопрос. Назовите круг ваших родственников и близких знакомых и укажите, где они живут, чем занимаются. Ответ. Дочь Евдокия Бубенцова, 42 года, девица, дурочка, служит в колхозе, проживает в моем доме в деревне Мара. Вопрос. Следствие располагает данными, что вы у себя в доме проводили тайные богослужения. «Дайте показания по этому вопросу». Ответ. «Тайных богослужений у себя я не проводил. Начиная с 1931 года, я служу иереем и провожу богослужения в Спасо-Преображенской церкви». Здесь протокол от 7 ноября обрывается, потому как молодой Игнатюк начал жестоко избивать Самуила. Сначала он наносил удары по лицу, затем, когда священник упал на пол, Продолжил избивать его ногами, страшно крича про Поповскую сволочь. Старый священник плакал и на все причитал «Богородица Пресвятая, помилуй мя грешного Самуила вынесли из комнаты допросов в полубессознательном состоянии, всего в крови. 8. 9 ноября, когда заключенный немного пришел в себя и смог снова отвечать на вопросы, допрос продолжился. Игнатюку на этот раз запретили бить смертным боем, допрашиваемых, потому как вчера один из них скончался, не приходя в сознание после разговора с молодым НКВДшником. Продолжение допроса Бубенцова Самуила Ермолаевича. 9 ноября 1937 года. Вопрос. Вы обвиняетесь как участник контрреволюционной организации церковников. Дайте показания по этому поводу. Ответ. Я не признаю себя виновным в участии контрреволюционной организации церковников, товарищ Кнатюк. О такой организации мне ничего не известно. Политическими вопросами я никогда не интересовался. Вопрос. Вы даете неправдивые показания. Следствие требует правдивых показаний. Ответ. Я считаю, что мои показания правдивы. Других показаний дать не могу. Вопрос. Вы сказали, что советская власть верующих людей не понимает, и татары больше уважали святую веру, нежели нынешние властители. Таким образом, вы явно высказали враждебность к сов-власти. Объясните это положение. Ответ. Я не настроен враждебно ни к советской власти, ни к какой-либо власти вообще. Вопрос. Следствие находит, что ваши показания неискренние и требует еще раз от вас правдивых показаний. Ответ. Еще раз уверяю, что мои показания правдивы, и контрреволюционной деятельности или антисоветской пропаганды я никогда не проводил? Вопрос. Признаете ли вы себя виновным в предъявленном вам обвинении? Ответ. Виновным себя в предъявленном мне обвинении не признаю. Вопрос. Ваше отношение к совласти? Ответ. Я по своим убеждениям заявляю, что всякая власть временна. Такой наглости Игнатюк не стерпел и врезал Ой, без того фиолетово бурой физиономии священника замахнулся еще раз, но передумал в старике уже и так еле теплилась жизнь. Церковники твари! Советская власть пришла надолго, не обольщаяся лживыми пророчествами и писаниями. Твоего любезного дружка, Сашку Везенера, вчера расстреляли. Еще один враг, и гадина. Самуил подумал было перекреститься, но вовремя сдержался. Успеет еще помолиться о мучителях и гонителях своих. Вчера в камеру 427 приволокли окровавленного кранида в бреду. Вот о ком нужно подумать и позаботиться, а не вызывать на себя гнев и без того злого человека. На этом допрос закончился. Сумыла вернули в камеру. 9. 10 ноября прошло почти спокойно. Гранида на своем месте Самуил после возвращения с допроса не нашел. Вроде бы его перевели в лазарет. Как мог, Самуил успокаивал и поддерживал двух подростков, оказавшихся в камере по нелепой случайности. Одному было 14 лет, а второму едва исполнилось 15. Они жались друг другу, пытались найти понимание и защиту у взрослых, но большинству было не до того. Избитые, искалеченные, сломленные психологические люди — не находили в себе сил для сочувствия. Мрачное ожидание сгущалось над каждым из 150 заключенных, помещенных в эту душную клетушку. Морозный воздух, врывавшийся сквозь разбитые оконца, не приносил облегчения. Младший мальчик, немного успокоившись и уже размазав слезы и сопли по чумазому лицу, посмотрел на Самуила и спросил. «Дедушка, неужели Господь нас оставил? сумыл задумался, что на это ответить. Однозначно возразить он не мог. Всякого уже навидался за время заключения. Но и допустить, чтобы так оно было на самом деле, тоже не мог. Нагрешили мы, похоже, раз такие испытания претерпеваем юноши. Для искупления должны пострадать. Но я чувствую, что скоро все закончится. Мальчик, не удовлетворившись таким ответом, снова заплакал. Самуил молча приобнял его за плечи и уже больше ничего не говорил, что тут еще скажешь. Снова вспомнились чудовищные последние слова патриарха Тихона, которые, еще будучи судьей, Самуил прочел на серых листках известий. «Пора понять верующим христианскую точку зрения, что судьбы народов от Господа устроятся и принять все происшедшее как выражение воли Божией. Не погрешая против нашей веры и церкви, не переделывая чего-либо в них, не допуская никаких компромиссов или уступок в области веры, в гражданском отношении мы должны быть искренними по отношению к советской власти и работе СССР на общее благо, сообразуя распорядок внешней церковной жизни, и деятельности с новым государственным строем осуждаем всякое сообщество с врагами советской власти и явную или тайную агитацию против нее, призывая на архипастыри, пастыри и верных нам чад благословение Божие, молим вас со спокойной совестью, без боязни погрешить против святой веры, подчиниться советской власти.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 На следующий день допрос продолжился. Игнатюк казался более злым, чем прежде. Руки у него были все разбиты. На высоких сапогах виднелась неочищенная кровь. Сегодня по последний допрос. Потом поедешь в барак. Продолжение допроса Бубенцова Самуила Ермолаевича, 11 ноября. Вопрос. У следствия есть сведения, что вы отказались принимать распоряжение властей о проведении религиозных собраний в указанное время и продолжили свои контрреволюционные действия и агитацию, не закрывая заведение культа даже по ночам. Вы подтверждаете эти свидетельства? Их дал староста деревни Мары и некоторые другие. Ответ. Да, подтверждаю. Я отказался служить литургию после двух часов пополудни. Я не закрывал церковь даже ночью и читал псалтирь по невинно убиенному звонарю церкви. Вопрос. Вы проводили беседы, на которых отговаривали трудящихся вступать в партию, подчиняться требованиям властей? Вы подтверждаете эти данные? Ответ. Нет, я не отговаривал трудящихся вступать в партию и что-либо подобное. Жизни паствы мне дороже убеждений. Вопрос. У следствия имеются другие данные и показания свидетелей? Ответ. «Я считаю, что они неверны». «Вопрос. Вы обвиняетесь в контрреволюционной деятельности и антисоветской агитации. Признаете ли вы себя виновным в этих деяниях?» «Ответ. Нет, не признаю». Позже, в этот же день, на листах протокола появилось размашистое дополнение. «Виновен», «Приговорен к высшей мере наказания» и три подписи. Вечером того же дня Самуила вместе с еще двумя десятками заключенных, среди которых была одна женщина, отправили на машине с надписью «Хлеб» подмосковная Бутова. 11. В тесном бараке было совсем нечем дышать и негде даже прилечь. Люди сидели, поджав ноги, прямо на полу. В гнетущей темноте было не видно лиц, но иногда раздавались стоны и вскрики. «Меня зовут Антоний. Скажите охраннику, что я здесь по ошибке. У меня дети». На эти слова изредка прилетали из-за дверей глумливые ответы охранников. «Здесь все по ошибке. У всех дети. Закройте пасти!» Сильно пахло хлоркой, хотя ни в баню, ни на стирку вещей никого не отправляли. Даже тех, кто сидел в этом бараке уже не первую неделю, потеряв всякий человеческий вид, Изредка раздавались звуки одиночных выстрелов и истошные крики. Кормили здесь раз в день. В барак притаскивали большой чан с вонючей похлебкой и закрывали дверь. Самые молодые и шустрые успевали добраться до этого чана и зачерпнуть ладонью жижу. Самуил даже не пытался. Его мучили и боль в сломанных ребрах. Ему уже не хотелось никого утешать, ни о ком плакать. Он про себя читал богородичные правила, как учил Засима и молился, чтобы Господь простил все прегрешения, вольные и невольные. К вечеру 12 ноября заключенные услышали от охранников веселые крики и шутки. «Плохин приехал, ну, начнется!» И началось. Людей с ночи стали выводить из барака подвое-потрое, подвое. ни с кем не церемонились, даже не давали времени одеться, потому как в душной тесноте временной тюрьмы Было слишком жарко, заключенные сидели в исподнем. И теперь с улицы непрестанно зазвучали выстрелы и крики. Вдруг дверь барака широко открылась, и на пороге показался тучный мужчина в коричневом резиновом фартуке и высоких резиновых сапогах. Все лицо у него было забрызгано кровью и чем-то белым. Он молча указал на двоих и жестом велел им выходить. Эти двое были Самуил и еще какой-то старик. Охранники на выходе без каких-либо эмоций схватили обоих под руки и куда-то потащили. Спотыкаясь в утренней морозной темноте, минут десять они пробирались куда-то сквозь голые, уже деревья и мимо каких-то длинных, скверно пахнущих лоркой и разложением рвов. Вороны натужно каркали со своих насестов, что-то высматривая, где-то вдалеке тявкали лисицы. Когда Самуила со стариком привели к другому рву, уже заполненному окоченевшими телами, сомнений не осталось. Самуил повернулся к своему палачу, попросил принять смерть в лицо, перекрестился и начал читать молитву. «Ныне отпущающие, раба твоего, владыка, по глаголу твоему с миром,